«Какими материалами, босс?» — спросил Юджин. «С материалами допроса, мальчик. И у него возникло не совсем однозначное мнение о твоих действиях. Сэр, я не покажусь вам чрезмерно тупым, если попрошу выражаться проще». Что вы имеете в виду? Черт возьми! Сэр, я же не могу понимать, когда вы все говорите такими намеками. Войдя в контакт с той женщиной, ты скомпрометировал себя как офицер. Речь идет о твоих действиях в Аргентине и Европе. А показания Тополева это полностью подтверждают, — тихо сказал Уолш, не спуская с Юджина тяжелого взгляда. — Мне достаточно написать прошение об отставке, или я должен пустить себе пулю в лоб. — Ты себе сейчас очень нравишься, да мрачно ощарился Уолш. Я просто не совсем понимаю, чего вы хотите от меня, сэр. Оправдываться мне не в чем. Компроментацию офицера ЦРУ я всегда представлял себе несколько иначе. В то же время я не настолько глуп, чтобы не считаться с мнением директора. Следовательно, теперь я жду ваших указаний. Коль скоро... Именно вы преподнесли мне эту новость, логично предположить, что вы же и подскажете, что делать дальше. И ты готов следовать моему совету. Я этого не говорил, сэр. Хорошо. Уолл шткнул сигару в пепельницу и сделал несколько вращательных движений, словно хотел ввинтить окурок, в потускневший фаянс. — Спать с женщиной, даже если она иностранка, это еще не служебное преступление. И на том спасибо, — пробормотал Юджин. — Я не закончил, — неожиданно рявкнул Олж. — А вот входить в контакт, с представителем иностранной в разведке и не ставить об этом в известность свое непосредственное начальство, тут последовала пауза. У таких действий есть четкое определение. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю? Да, сэр. На скулах Юджина «Проступили красные пятна!» «Ты бы никогда не сделал этого, будь сэр!» Юджин извлек кольт из заплечной кобуры и осторожно положил тяжелый пистолет на кухонный стол, потом достал бумажник, вытащил из него пластиковую карточку-пропуск штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли и прикрыл ею рукоятку пистолета. Считайте это моей отставкой, Сайсар. ха -хо. все не так просто, сынок, — покачал головой Уолш. — Ты работаешь не в пиццерии и не можешь уйти просто так швырнув фартук на стол хозяина. Мне приказано провести служебное расследование. Ты должен дать обстоятельный отчет. Ты должен как следует постараться и убедить нас, что твоя встреча в баре мотеля с тем... ну, господином носила... «Непреднамеренный характер ты...» «Простите, сэр», — Юджин поднял руку. «Я не спрашиваю вас, откуда пришла эта информация». «Ну да», — хмыкнул Олш, — «дайте мне закончить». Юджин вскочил с табурета и приблизился к Олшу. «Я спрашиваю о другом». Кто дал вам право ставить под сомнение мою честь гражданина США? Я проработал в ЦРУ 12 лет. Я имею правительственные награды. Я прошел... Не кипятись! Спокойно прервал его Олж. И сядь, пожалуйста, на место. Что это ты... Навис надо мной, как цепелин. Твое личное дело я перечитал как раз перед выездом в Вашингтон, так что нет необходимости рассказывать заместителю директора ЦРУ о послужном списке его офицера. Если бы кто-нибудь в руководстве усомнился в твоей честности, сынок, то тебя бы кормили не пиццей и не в моем доме. Речь идет о твоем несанкционированном контакте, замеченном наружной службой. Информация о нем была передана в Ленгли согласно существующим правилам. Это информация, сопоставленная с показаниями Тополева, И должным образом проанализированная, свидетельствует, явно не в твою пользу, надеюсь, ты понимаешь, что я имею в виду. Да, сэр, ты понимаешь, что у нас есть к тебе парочка пустяковых вопросов. Понимаю, сэр. Уолш еще раз вытел полные губы салфеткой запустил руку под халат, вытащил из нагрудного кармана байковой рубашки фотографию и протянул через стол почти к самым глазам Юджина. Это он? Да. Ну, как он тебе представился? Грин. Ну да, типично еврейская фамилия, — хмыкнул Оолж. Я похож на еврея больше. — Не обольщайся. Он пригласил меня в бар-мотеля и предложил сделку. — Скажешь, какую? Юджин пожал плечами. — Ты дал подписку о неразглашении? — Я просто не совсем понимаю, чего вы от меня добиваетесь. Неужели вы думаете, сэр, что если бы этот контакт хоть в какой-то степени ущемлял интересы нашей фирмы, я бы вас не информировал? Не, не, не. Не думаю, мотнул головой Олж. И потому мне особенно интересно, что такого мог предложить тебе человек из Массада? что ты проторчал с ним в баре битый час. Он сообщил мне, где находится Мальцева. Ну, и где же? По его словам, в тот момент, когда мы с ним говорили, ее этапировали на каком-то судне в Ленинград. Ага, этапировали на судне в Ленинград. «Интересно, кто?» «Он сказал, что КГБ». «Ага, интересно, КГБ». «И он связался с тобой лишь для того, чтобы сообщить тебе эту новость?» «Он предложил свою помощь в ее освобождении». «Ох, вот как! Интересно, помощь!» Освобождение — это что? Акция на море? Нет. Они планировали осуществить это в Гдыне. В обмен на что? В обмен на информацию. Вот-вот-вот-вот-вот. Информацию какого рода? Им необходимо знать место и время встречи Янга с кем-то из верхушки Об. Понятно. Обычные еврейские штучки, — пробурчал Олж. Сэр, что еще ты должен был сделать? Это все. Ты подписал какие-нибудь бумаги? Да что вы, сэр? Я спрашиваю, конечно нет, сэр, нет. Ты дал ему какую-нибудь информацию? Нет, сэр, успокойтесь, ничего я не давал, значит, нет. Нет. Каким образом им мог помочь сотрудник, не имеющий никакого отношения к Ближнему Востоку? Он сказал, что у меня будет возможность получить информацию от высокого должностного лица. Он назвал тебе имя этого лица? Да, сэр. Ты можешь его назвать? Да, сэр. Кто же он? Интересно. Имя? Кто он? Вы, сэр. Уолш застыл. Я. Вы, сэр! Я? Вы. Повтори! Вы, сэр! Я. Так он сказал, сэр, и назвал мое имя? Да, сэр. О, очень любопытно. Уолш потянулся за второй сигарой потом, видимо, вспомнив наставление личного врача, передумал и, подперев подбородок кулаком, уставился на Юджина. «Что такое, сэр? Я плохо побрился, сэр?» «А?» Уолш оторвался от своих мыслей. «Ладно, с этим мы разберемся позже» и убери со стола свой кольт. Нечего раскидываться оружием. Вы не принимаете мою отставку, сэр? Что такое? А я тебе ее предлагал? А как же со служебным расследованием, сэр? Я передумал. Вы издеваетесь надо мной, сэр? Твоя тупость мне надоела, Юджин. Правда, надоела. Волз через голову стянул себе фартук и швырнул его в угол кухни. Считай наш разговор обычной проверкой. Ладно? Вам остается добавить, что этого грина подослали ко мне вы сами. Нет. Его подослал не я. Значит, он не из Масада, сэр. Я этого не говорил, а черт! Черт, черт, черт! Вы меня совсем запутали. Юджин засунул пистолет в кобуру и встал. Я могу уйти, сэр. У меня что-то разболелась голова. Через час тебе нужно встретиться с этим Гридом. Да кто он такой, черт подери, сэр? Он не обманывал тебя. Все, что он сказал тебе тогда в Ричмонде, правда? Правда. Да. Как интересно, сэр. Что тебе интересно, сынок? И вы были в курсе дела, сэр. Да. С самого начала. Да. Это касается лично вас или... Я не могу тебе ответить. Но зачем? Объясните, зачем весь этот спектакль. Как бы тебе объяснить, Юджин? Как угодно, сэр. Как угодно. Но только внятно. «Понимаешь, услуга, о которой произвел тебе грин, должна быть выполнена. С вашей помощью?» «Да». «Но мною?» «Смотри, какой ты догадливый, конечно. Тобою? Именно тобой!» «Кажется, я начинаю понимать. Вот и замечательно, сынок. Смотри». Видишь, как все оборачивается. Сэр, в той сделке был один существенный нюанс, сэр. В виде аванса за мою услугу мне было обещано вытащить Вэлл. А они сделали это? Где она? Об этом ты спросишь у Грина уже. Уолш взглянул на свой Ролекс. Через 50 минут у входа в скандитерскую «Санрайз» запомнил. — Для этого вы меня и вызвали, Вашингтон, сэр. Смотри, какой ты догадливый. Да. — Да. — Что с Вэлл? Тут наступила пауза. Олж несколько раз набирал дыхание, но все же не решался говорить. Наконец он выдавил из себя нечто странное, какой-то непонятный звук. Эм... «Видишь ли?» «Похоже, что даже всемогущий Массад» Не застрахован от неудач. Что? Юджин медленно поднялся с табурета и, опершись обеими руками на стол, впился взглядом в своего босса. Что случилось? Спокойно, сынок. Спокойно. Уолш не отвел взгляда. Там что-то произошло, что-то незапланированное, но каким знаком минус или плюс я пока не знаю. Скажите мне одно, она жива, известно, что их ребята вытащили ее с советского судна и ушли однако в назначенное время в условленном месте их не было. — Сэр, вы думаете, их взяли? — Сынок, эту операцию проводит не наша контора. — Понимаешь, Юджин, — огрызнулся Олж, — КГБ пока не докладывает мне о результатах своих акций... Надо ждать сообщений. Сэр, зачем мне встречаться с Грином? Ты должен передать ему кое-что. Что? Что Информацию на слова. А. -а, -а, -а, -а юджин вновь сел на табурет и прикурил сигарету. Пришло время платить. Да, Юджин. Вы же понимаете, сэр. Условия сделки, не так ли? Ну и что? А то, сэр, что пока я не увижу Вэлл здесь, в Штатах, я никому и ничего не должен. Юджин, голос Уолша, зазвучал очень глухо, словно слова давались ему с трудом. Речь идет об очень важных вещах. Ты же понимаешь... Я надеюсь. Понимаешь, что я не могу приказать тебе сделать это? Я и так рискую очень многим. Значительно большим, чем может позволить себе заместитель директора ЦРУ. Но поверь мне, сынок, это очень важно. Очень. Речь идет о судьбах миллионов людей. Поверь также, что те люди, которым поручена операция там, в Польше, Сделают все, чтобы вытащить Мальцеву. Почему вы так уверены, сэр? И почему я должен вам верить? В конце концов, моя личная жизнь не имеет «Никакого отношения ни к ЦРУ, ни к вашим играм с израильтянами, ни к национальным интересам США. А вот здесь, Юджин, ты не прав. Парадокс в том, что как раз все наоборот. Извините, сэр, но я действительно не понимаю. И не надо, Юджин. Есть вещи которые тебе лучше не знать. Ты просто вспомни, что именно я помог тебе в Аргентине спасти эту женщину от пули. Я дал команду нашему консульству в Амстердаме выдать ей загранпаспорт. Я собирался прикрывать ее здесь, в Штатах. Почему же ты не веришь, в мою искренность сейчас. У меня дурные предчувствия, сэр. У офицера разведки не должно быть дурных предчувствий, только аналитический расчет. Ступай и сделай то, что я скажу. И помни, сынок, твой отец был единственным человеком на свете, которого мне будет не хватать всегда. Глава 23. ПНР. Шоссе. 6 января 1978 года. Грузовик стоял поперек дороги. Вне всяких сомнений это была армейская машина, кузов обтянут корешневатым в бурых пятнах брезентом, а кабина выкрашена в защитный цвет, самый уродливый на свете, технологией изготовления которого в совершенстве владеют только мои соотечественники. Когда мы приблизились метров на сто, я отчетливо разглядела фигуры военных с автоматами, внимательно разглядывавших нашу Татру. Пржесмыцкий был абсолютно прав, утверждая, что попытка пробиться силой через такой заслон — чистая утопия. Я поняла это еще до того, как разглядела за грузовиком Краешек тяжелого бронетранспортера, тоже развернутого поперек шоссе. Все это техника, вооруженные люди. И наша черная, сугубо гражданская машина на совершенно безлюдной террасе напоминала съемки художественного фильма о партизанской войне в Белоруссии. Все было как в кино. Я даже огляделась по сторонам в дурацкой надежде обнаружить где-нибудь на обочине двугорбую камеру на штативе, пару растрепанных девиц в джинсах, а за ними бородатого режиссера с безумными глазами, готового истошного запопить в мегафон. «Приготовились! Мотор!» Начали! Но вокруг не было ни души. Да и кого могло занести с папаранок в эту морозную глушь? Водитель сбавил скорость и плавно притормозил за несколько метров дорослого мужика с автоматом на груди. Судя по решительно поднятой руке, это был паршень. За ним, с видом, не предвещавшим ничего хорошего пять или шесть автоматчиков. Вы заметили, что за грузовиком стоит БТР? Быстро спросила я про Жисмицкого. Да хоть Катюша, он спокойно пожал плечами. Какое это имеет значение? если нам не преодолеть и этот заслон. То, что вы видите, пани, всего лишь первый план. В грузовике наверняка не менее взвода оцеплен весь район. Документы, по-польски приказал старший, одновременно к машине подошли еще двое солдат. Другие трое расположились с правого бока Татры. Грамотно пробормотал в Шола. Я уже знала, как именно будут развиваться события. Честно говоря, Рожесмитского казался бы мне не то, что наивным. В конце концов, он выскочил из ситуации, в которой трудно придумать что-то принципиально лучшее. А каким-то заведомо обреченным казался он мне. Ну, есть у них документы. Допустим, даже что железные. Но ведь эти лбы с автоматами, грузовиками и БТРами рванули сюда на рассвете не грибы собирать и даже не на учение. Их кто-то поднял по тревоге, объяснил задачу нацелил на выполнение конкретной акции. Они ищут не ветер в поле, а вполне определенных людей. Следовательно, наше разоблачение было только вопросом времени. Достаточно этим полякам связаться по рации с кем надо, чтобы уже через несколько секунд иметь на руках Исчерпывающую информацию, в соответствии с которой перед нами самозванцы, опасные агенты иностранной разведки, на совести которых четыре трупа, в том числе офицер КГБ. И тогда, однако, мои унылые рассуждения прервало нечто такое что повергло меня в полное смятение. Прожесмицкий перегнулся через водителя и бросил на своем добротном русском: « Я не говорю по-польски, что такое, Кто старший в вашей группе? подойдите на два шага, но быстро! поляки на секунду растерялись. А Прожесмицкий, почувствовав заминку, уже наращивал, «Свою психическую честаку! Ну, быстрее! Что такое? Что вы телитесь? У меня мало времени, но...» Наконец старший что-то сказал одному из автоматчиков, обошел Татру и чуть наклонился к открытому окну Пржесмитского. «Кто вы?» — спросил он по-русски. «Ваши документы». Скажите своим людям, Харунжий, чтобы они отошли от татры на десять метров. Тихо распорядился Прожицмицкой и, обрывая колебания поляка, с раздражением добавил Богораде. Поживее! Я полковник Пехтового управления КГБ и выполняю спецзадание. Если бы в этот момент у меня была хоть какая-нибудь возможность выразить свое отношение, я бы наверняка устроила Пржесмитскому овацию. Он выбрал совершенно безупречную тактику. Только так можно было навязать свою волю офицеру дружественной армии. Я не знала, что именно задумал Пржесмитской, как далеко были рассчитаны его ходы, и могла только предполагать, где кончается обычный блеф и начинается серьезное, подготовленное наступление. Однако вел он себя предельно естественно, и Джия на секунду подумала, что в принципе Рожесмитской и его спутники вполне могли бы быть людьми Андропова, а почему, собственно, нет. Если допустить, что его зовут Петр Петрович, и перечеркнуть в памяти наши дорожные беседы о морали вообще и о евреях в частности, то именно так и должен был бы выглядеть офицер КГБ, стремящийся как можно быстрее доставить меня в Москву. В конце концов, он не обязан пояснять первому встречному, кто я такая, в каких неимоверных усилий стоило ему отбить свою пленницу у заклятых врагов советской власти. Вот мои документы сквозь зубы Процедил Прожецмитской, когда автоматчики отдалились от машины на несколько метров, он развернул красную книжицу и ткнул ее почти в нос в поляку. «Я полковник Кольцов, а это мои люди. Насколько я понимаю, вы находитесь здесь по тому же делу. Немедленно свяжите меня с моим начальством». «Простите, пан полковник!» Офицер не без уважения вернул ему удостоверение. «Но у меня есть связь только с моим непосредственным командованием». «Вы из контрразведки?» «Никак нет, пан полковник!» «Мы армейское подразделение!» «Саперы!» «Я получил приказ перекрыть...» Этот квадрат. Вот и все. «Ладно», — Прожесмитский взглянул на часы, вмонтированные в приборную доску Татры. «Время поджимает. Вот беда. Как я могу связаться с управлением контрразведки в Варшаве?» «Не знаю. Не знаю, правда, пан полковник», — Харунджи развел руками. С командиром нашей дивизии, пожалуйста, а, нет, нет. Досадливо отмахнулся Прожесмицкий, это не его компетенция. Скажите в таком случае, Харунжий, как доехать до ближайшего управления контрразведки? Вам нужно либо в Гданьск, либо в Лоть. Куда ближе? Пожалуй, в Лоть. Там есть аэропорт. — Хорошо! Молодец мальчик! Хорошо! Прожесмитский удовлетворенно кивнул. — Вы можете дать мне в сопровождение машину с автоматчиками? Он покосился на меня. — Я везу опасную преступность. И боюсь, наши неприятности еще не кончились. Да, но... На лице поляка... Без труда можно было прочесть краткое содержание книги сомнений. Это было настолько интересно, что я даже забыла о нависшей над нами угрозе. Этот, облеченный властью и держащий в руках оружие офицер, одновременно верил и не верил готов был подчиниться и очень-очень хотел этого делать. Мечтал, что называется, на в то же время страшно боялся оскандалиться. В те минуты я буквально молилась на непререкаемый авторитет комитета государственной безопасности СССР Только мрачное, непросчитываемое и неоспоримое могущество этой суровой организации могло решить исход лесной авантюры в нашу пользу. Поляка были понятны. Если он сейчас начнет выяснять детали и свяжется по рации со своим начальством, те, в свою очередь, контрразведкой, контрразведкой с разведкой, разведка с соответствующим отделом ЦК ПОРП, польские партийцы с Москвой уйдет немало времени. Конечно, если он угадал, очередное звание ему обеспечено. А если нет, если из-за его бюрократизма из-за неверия в святость красной книжицы, стесненными золотыми буквами, из-за непонимания сущности интернационального долга будет сорвана важная, сверхсекретная операция, тогда что? Наступила гнетущая пауза. Так нередко случается за столом, где собираются не слишком разговорчичьи люди. Не слишком, неловкое молчание, идиотская атмосфера, хозяева глупо улыбаются, гости дурней других начинают изучать узоры на потолке, лишь бы не брать на себя инициативу. Короче, мой рот открылся раньше, чем я успела подумать о последствиях. «Пан офицер!» заорала я дурным голосом. «Спасите меня! У вас оружие! У вас солдаты! Я готова сдаться в плен представителю польской армии! Бога ради! Только освободите меня от этих чудовищ! Меня этапируют как уголовную преступницу! Это совершенно чудовищно в наш век, пан офицер! Если вы... Читали документы пятой корзины Хельсинской декларации. Хельсинская декларация и особенно загадочная пятая корзина добила поляка окончательно. Он молча приложил два пальца, как околушку конфедератки, и сказал Прожисмицкому Вы можете ехать, пан полковник. Я дам вам сопровождение Газик с пятью автоматчиками. Этого хватит? Вполне, — кивнул Прожесмитской. Газик поедет перед вами. Пока вы доберетесь до Лодзи, я оповещу свое начальство. Вполне возможно, что к тому времени оно уже свяжется с вашими товарищами, пан полковник. Передайте вашим людям что время для нас самое важное. Не беспокойтесь. Водитель получит команду ехать со скоростью не ниже 80 км в час. — Как ваша фамилия, Харунжи? — Островской. — Владислав Островской. — б прекрасный офицер Харунжи. — Благодарю. Островской сдержанно кивнул хотя лицо его вспыхнуло от удовольствия. Подозвав одного из автоматчиков, с переносной нойцей он крутанул ручку полевого телефона, бросил в трубку короткие слова команды, после чего вновь подошел к Татре и склонился к прожесметскому «В добрый час, пан полковник, езжайте!» Спасибо. Недовольно ворча, грузовик сдал назад и освободил шоссе ровно настолько, чтобы в образовавшийся коридорчик могла проехать наша Татра. БТР уже стоял на обочине, солдат в черном стеганом шлемофоне, оседлавший верхний люк, с любопытством наблюдал за нами. Едва мы выехали на свободную часть террасы, как откуда-то из лесной чащи выпорхнул крытый брезентом газик, с длинный, как хлыс, радиоантенной, и рванул вперед. Татра дисциплинированно пристроилась в хвост армейской машине и, сохраняя дистанцию, 15-20 метров последовало за поляками. В салоне вновь воцарилась гнетущая тишина. Тишина длилась неизвестно сколько времени. Во всяком случае, мне показалось, что это больше, чем вечность. Это больше, чем все на свете. Мы не видели впереди ничего кроме этой машины и далекой полоски горизонта, куда уходило шоссе. Сколько у нас времени подал наконец голос пшела. Опять наступило молчание. Не больше получаса бесцветно откликнулся Прожецмицкий. Возможно, и меньше. Что будем делать? Шола задал вопрос самым невинным тоном, словно спрашивал, в каком именно ресторане нам лучше перекусить. Что будем делать? Надо подумать. Мне можно принять участие в этом интимном процессе, Осторожно поинтересовалась я. На, на правах равноправного члена кибуца Прожемицкий повернулся ко мне Момона. Только равноправного, не больше, не меньше. Ваше хладнокровие, пани, сделает честь любому мужчине. — Не смущайте девушку, пан, — пробормотала я. «За прием в кибуц спасибо. Большое спасибо. Значит, я теперь кибуцанка или кибуцка, или как это у вас говорят. А вы знаете, что это такое? Что именно? Кибуц. Вы имеете кибуц? Да. Я читала о кибуцах. Где читали? В правде. Знаете что?» Пан, давайте отложим идеологический диспут на потом. Я вытерла платком лоб. Можно я спрошу об одной вещи? Как насчет свернуть куда-нибудь в сторону, а? Знаете, пани, на ближайших 20 километрах сворачивать... Практически некуда. Тихо откликнулся в шоло. Впереди две проселочные дороги. Одна ведет в деревню, вторая на мельницу. И там, и там. Тупик. Тупик. М -м -м. Так, так, так, так, так. Ага, поняла что? Значит, мы... Обречены ехать за ними до самого конца? Угу, — Кивнул Шола, как бараны за козлом. Мне не нравится ваше сравнение, сказала я. Мне то, то, то. Внезапно подал голос водитель. Это была его вторая фраза за все наше путешествие. А если имитировать внезапную... «Поломку машины», — предложила я. «Зачем?» — вскинул брови в